Я приехал в Лепецк, маленький зелёный провинциальный городёшка. Он был известен своими целебными грязями. Здесь находился курорт, основанный ещё во времена императора Александра I, над тово в Лепецке привык к приезжим. Но пребывавшие атлетически сложённые молодые люди мало походили на больных. Несусветная глупость выбрать этот курорт для встречи. Я вынужден был жить в той же гостинице, что и они. Другой в городе не нашлось. И наблюдал, как один за другим они появлялись. Среди них были мой знакомец-ангел мести, Баранников. И, конечно, гигант с темной бородой и богатырским сложением, любовник Сонечки Андрей Желябов. Сонечку я не встречал. Подъехал и другой мой знакомец, Александр Михайлов. Сейр-Абеспьер правил бал, он был главным. Я все ждал, что мне встретится другая она. Но тщетно. Баранникова сопровождала какая-то девица, его гражданская жена, оказавшаяся здесь единственной дамой. Утром, плотно поев в гостинице, к изумлению официантов, отвыкших от здоровых желудков, приехавшие молодые люди бродили по городу. Они вызывающе выделялись на фоне пожилых господ, прибывших на лечение. Если здесь были агенты, а они были, как я знал повсюду, им следовало беспокоиться. Наконец все собрались. Я насчитал 11 человек. И они начали выезжать за город, обсуждать будущие действия. Локеев в гостинице говорили, что едут на пикники. Для правдоподобности посылали локеев за Снедею. И опять всё это должно было казаться подозрительным. Пышущее здоровьем молодые люди, проводящие время на пикниках и запасающиеся провизией, совсем не подходящей для желудочных больных. А главное, это были весьма странные пикники. Ведь на них выезжал десяток молодых жеребцов и всего одна дама. Они походили на детей, играющих в очень взрослые игры. Кирилов должен был узнать, в том числе обо мне. Это была игра с огнём. И вот наступил мой день. Утром ко мне пришёл улыбчивый Александр Михайлов, а с ним тот страстный еврей парижский знакомый со всклокоченными волосами, помешанной на терроре убийца Харьковского губернатора. Его звали Григорий Гольденберг. Напомнив мне о парижской встрече, Гольденберг угрожающе спросил. «Вы готовы сегодня передать нам чак?» «Совершенно верно, милостивый государь. Остается только узнать, на какое дело». Ответил Михайлов резко и деловито, что так не вязалось с его добродушнейшим лицом. «Завтра, суды, состоится главное заседание». и вы его увидите. Не все заседание, но основную часть. Она даст вам возможность исчерпыва еще понять, куда пойдут ваши деньги. — На террор! — не выдержал Гульденберг. — На террор против подлой власти! Бац, бомбы, и нету мерзавца! Наступило молчание. — Вы теперь готовы дать чек? — спросил Михайлов. — Да. — Ну что ж, остальные подробности услышите завтра, — кивнул он. Гульденберг истерически засмеялся. Он был в изоляции. Ранним утром следующего дня мы выехали. Помню, это было воскресенье, и гостиничные лакеи грузили в экипаж жареных цыплят и любимое блюдо подпольной России булки с колбасой. Ехали в трёх нанятых каретах и в пролётке. Я в пролётке находился один. Они разместились в каретах. Стоял прелестный летний день, и 11 человек, почти все закончат жизнь на виселицах или в одиночных камерах. Веселились как дети. Дорога за городом шла лугами, вдали виднелся лес, и вдруг моя пролётка будто споткнулась, остановилась. Извозчик недоуменно хлистал по лошадям, а они только беспомощно били копытами. Дальше больше карета приподнялась, раздался счастливый громовой хохот, я соскочил с пролётки. Жилябов с красным лицом, на котором выступили от напряжения вены, держал мою пролётку приподняв её. Оказалось, он с кем-то поспорил. что сначала остановит ее на ходу, а потом поднимет за заднюю ось вместе с седоком. Он с вызовом глядел на меня. Потом отпустил ось, пролетка плюхнулась на землю. Я понял, она все ему рассказала. И, как положено тупому крестьянину, он бешено ревновал ее к прошлому. И ненавидел меня, ведь мне, а не ему, отдала она свое девство. Наконец приехали. Отпустили из овощников, договорились, что те приедут за ними вечером. Моя пролётка должна была вернуться через 2 часа. Все разбрелись в поисках места, которое трудно увидеть издали. Наконец, Михайлов крикнул: "Нашёл!" Это был густой кустарник и несколько деревьев, стоявших на большой поляне. Теперь мы были защищены зарослями, зато сами могли видеть всякого к нам подходящего. Расставили на траве бутылки с вином, закуски, цыплят, будто приехали кутить. Все уселись на траве. Можно было начинать. Александр Михайлов начал свою речь с длинного обвинительного акта против императора Александра II. Перед моим воображением всё время проходит бесконечная вереница молодых людей. Их гонят в сибирские тундры за любовь к своей родине. Я вижу исхудалые лица заключённых в тюрьмах. За что они там тамятся? За любовь к родине. И неведомые могилы борцов за освобождение разбросаны по всей нашей многострадальной отчизне. Больше всего меня удивило, что он читал этот несложный текст по бумаге. Только потом я понял, они имитировали судебное заседание. И потом, после революционной патетики, он грозно спросил сидящих на земле присяжных заседателей: "Можно ли простить Александру II за хорошие дела в начале царствования всё то зло, которое он уже сделал и ещё сделает в будущем?" Все присутствующие радостным хором ответили: "Нет!" И я говорю: "Нет!" выкрикнул Михайлов. И вообще, что тут долго обсуждать? Царь, как и всякий тиран и узурпатор, заслуживает смерти уже в минуту своего рождения. Все аплодировали. Я сидел на поваленном бревне, смотрел перед собой большой жук полз по бревну. Ветер тронул травинку. Всё вокруг было прекрасно, безмятежно, как всегда в летнем лесу. И я слушал, как на весёлой зелёной полянке 11 никому неизвестных, ничего не сделавших в жизни молодых людей приговаривали к смерти царя-реформатора, императора величайшей империи. Наступила тишина, все чего-то ждали. Михайлов направился ко мне и тихо сказал: "Пара. Вам надо нас покинуть, я провожу". Я поднялся и торжественно протянул ему чек на убийство царя. Михайлов шёл рядом со мной. Обычное добродушное русское лицо. Я даже описать его не смогу. Помню только беспощадный металлический голос. Мы начинаем террор. Но не бессмысленный террор, каким он был прежде. Это будет убийство царя, после которого и начнется революция. Вы уверены? А вы? А я нет. Впрочем, вы уже были уверены. Достаточно пойти в народ, и он поднимется. Пожалуй, и я нет, засмеялся он. Поэтому одновременно мы подготовим убийство нового царя и нескольких ключевых министров. Нашто ветхаус. И тогда уж точно придёт революция. Кучка героев её совершит. Мы, страна рабов, достаточно захватить власть в Петербурге и всей России подчиниться. И как вы это сумеете? Убить двух царей, которых охраняют сотники казаков, полиция, армия. Третье отделение. Можно вам сказать? Третье отделение фикция. Я основал 10 подпольных квартир в Петербурге, и третье отделение ничего не знает, потому что всё прогнило, всё развалилось. Михайлов: "Бессмертный мой учитель, будто опять говорил со мной. Что же касается охраны царей", продолжил Михайлов. "Известно ли вам, что нынче в мире существуют новые технологии, которые делают убийство правителей возможным, несмотря на любую охрану. Более того, они дают возможность убивать эту самую охрану вместе с охраняемым и уходить невредимыми. Пистолеты-кинжалы, оружие заговорщиков XIX века это вчерашний день, музей", сошептал. "Появился динамит". Вот она, ядовитая идея, ибо способна создать силу из нашего бессилья. Я, конечно, слышал о взрывчатом веществе, которое изобрел швед Нобель с десяток лет назад. Говорит, Нечаев был вашим гувернером, вдруг спросил Михаил. Да, я о нем тоже сейчас подумал. Он гений. Мы не можем сказать об этом открыто, ибо он убийца, но он первый сказал мне, динамит, рычаг, который опрокинет старый мир. Геномит это и есть наша грозная сила без сильных. Моя давняя знакомая, сонничка Перовская, тоже считает его гением. Кстати, почему она не приехала? Она сейчас там, где нужна новая партия, которую мы сегодня создали.